Глава 41. Амит и Лата бродили среди бесчисленных книжных киосков на Колледж-стрит. Куку ушла с Кришна нам пить кофе, якобы его нужно было задобрить. Но Амит к ее бесконечному недовольству даже не уточнил, почему. «Здесь миллионы книг!» «Думается, здесь все можно отыскать?» Сказала потрясенная до глубины души Лата «Надо же! Несколько сот квадратных ярдов города Отданы исключительно под книги Книги на мостовых, книги на импровизированных полках Сооруженных прямо на улице, книги библиотеки и президенции колледжа Книги новые, бывшие в употреблении, зачитанные до дыр» Здесь было все, от монографий по гальванопластике до последнего романа «Агаты Кристи». «Думаю...» — поправил ее Амид. «Нет, это я так думаю». «Вот именно. Думаешь ты, а не кому-то там. Думается». «Сегодня многие этим грешат. В Англии так вообще все поголовно. Будто с ними все происходит само собой». помимо их воли. Боюсь, индийцы так и будут злоупотреблять возвратными глаголами, даже когда сами англичане давно забудут про этот идиотизм». Лата покраснела, но ничего не сказала. «Биш», — вспомнила она, постоянно говорил про себя, «видится, хочется, ощущается». И это действительно звучало глупо. «Даже хуже, чем вездесущие как бы». сказал Амит. Ты прав. Просто вообрази, если я сказал бы что-то мне любится. Не унимался Амит. Или того хуже. Мне любится Лата. Разве не глупо? Глупо, признала Лата, хмуря брови. Ей казалось, что Амит излишне бровирует своим профессионализмом, а слова про любовь Сразу и не кстати напомнили ей о Кабире. «Ужасно раздражает». «Представляю. Или нет? Мне представляется». «Правильно представляется», — улыбнулся Амит. «Каково это — писать роман?» — помолчав, спросила Лата. «Наверное, писатель вынужден вовсе отказаться от «я». «Не знаю». Это же мой первенец. Я в процессе выяснения, пока Роман очень напоминает баньян. Ха, Ха. Понимающе сказала Лата, хотя на самом деле ничего не поняла. Я имею в виду, пояснила Амит, что он разрастается, лезет во все стороны, то и дело выпуская ветви, которые затем укореняются, превращаются в стволы, переплетаются с другими ветвями. И порой отмирают. А когда-нибудь может погибнуть и основной ствол. Его вырежут, и вся конструкция будет состоять из одних лишь второстепенных стволов. Ты поймешь, что я имею в виду, когда побываешь в ботаническом саду. Баньян живет собственной жизнью». Но то же самое можно сказать о птицах, змеях, пчелах, ящерицах и термитах, живущих в нем, на нем и рядом. А еще роман похож на ганг с его верхними, средними и нижними притоками и дельтой, конечно. — Конечно, — кивнула Лата. — У меня такое чувство, — заметил Амит, — что ты надо мной смеешься. ты уже много написал, примерно треть. Ну вот, а я постоянно отрываю тебя от работы, вовсе нет. Роман, если я правильно помню, про голод в Бенгалии сорок третьего года, да. У тебя сохранились какие-то воспоминания о той паре, да. Я очень хорошо все запомнил, только восемь лет прошло. он умолк. «Я тогда был студентом, участвовал в пикетах. Но знаешь, у нашей семьи даже тогда был пес, и кормили его очень хорошо». Он смутился и замолчал. «Как думаешь, автора обязательно должно трогать то, о чем он пишет?» — спросила Лата. «Без понятия», — признался Амит. Порой у меня лучше всего получается писать о том, что совершенно меня не волнует. Хотя не всегда. То есть? Ты просто пишешь обо всем подряд? Барахтаешься в надежде, что куда-нибудь да выплывешь? Нет, нет, не совсем. Лата почувствовала, что Амит, минуту назад так охотно разгогойствовавший о своей работе, Вдруг закрылся и расхотел отвечать на ее вопросы. Она решила не давить. Как-нибудь пришлю тебе сборник своих стихов, пообещал ей Амид. Прочтешь и составишь собственное мнение о силе или слабости моих чувств. Может, сейчас и купим, нет. Мне нужно время, чтобы придумать дарственную надпись, ответил Амид. А вот и куку. -ку.